Глава 5 Тайна рода Гатар. Оказалось, я с легкостью выбила дверь даже этого не заметила. Местный плотник постоял, почесал голову, пузо, снова голову, посмотрел на меня задаченно. «Ну, вас чего ты ждешь? Чини давай!» — велела ему графиня. «Слушаюсь на эракоккорде», — отрапортовал он и приступил к делу. Пока ремонтировали дверь, я успела поесть, и ещё вытребовала отвары из семян аниса. Он хорошо отводил мокроту из лёгких. Его как раз в достатке в запасах дофина. Она была самым настоящим магом. Магом земли, тогда как Кастадин владел магией воды. Девушка серьёзно занималась выращиванием лекарственных растений, их сбором, сушкой, сортировкой и приготовлением настоев по рецептам из старых семейных книг. Это хорошо. «Надеюсь, мы с ней найдём общий язык». «Только больше меня не запирай». Я улеглась в постель, борясь со сном из последних сил. Даже не первой свежести бельё не волновало. «А то, мало ли, в тебе тоже есть магия», взволнованно зашептала графиня, когда мы остались одни. «Очень часто она просыпается, когда человек испытывает разрушительные эмоции. Страх, гнев, отчаяние». На короткое время магия сделала твои мышцы сильными. Ты даже этого не почувствовала, потому что для мага это естественное состояние. На работе все удивлялись, откуда в женских руках столько силы и ловкости. А я отвечала, что выросла в деревне, к физическому труду привычная. Настоящая русская женщина и коня на скаку остановит, и штифт в бедренную кость забьёт. Но на земле магии не было и в помине. Просто я была крепкая, выносливая, держала себя в тонусе и каждое утро делала зарядку. Ты обещала рассказать историю своей внучки Мне жаль, что с ней случилась беда. Но время не повернуть вспять. Что есть, то есть. Я получила второй шанс на жизнь и собираюсь воспользоваться им достойно. Ты ведь уже убедилась, что я не злой дух и не шпионка. Мы должны доверять друг другу. «Не знаю, почему, но мне очень хочется тебе верить», — произнесла она медленно, хотя я много плохого повидала от людей. «Меня поразило, как ты бросилась на помощь, Кастадин, как будто он и правда твой родственник». «Я не терплю несправедливости. Граф Сават такой мерзкий». При мысли об этом негодее в груди всколыхнулась злость. «И я не могу оставаться в стороне» когда кому-то нужна медицинская помощь. Я ведь уже говорила, что отдала медицине большую часть своей жизни. Так сколько же тебе на самом деле лет? Ну, я замялась. Поменьше, чем тебе, но точно больше, чем была летте Графиня с минуту о чём-то раздумывала, потом промолвила. Я давно молила Пресветлую Мать, чтобы она помогла нашему роду обрести былое могущество. Просила дать знак или подсказку. И вот моя бедная Олета погибает, а на её место приходишь ты. Взгляд тёмных глаз пронзил меня насквозь. Душа из другого мира, к тому же целитель. Не надежда ли для старухи, которая уже не чаяла увидеть рассвет своего славного рода? Не буду утверждать, что я новая надежда для рода Гатар. Я просто буду делать то, что говорит мне совесть. Коккорде, пожалуйста, не отходи от тем. Мне важно знать правду». Та кивнула. «Хорошо. Если мы теперь заодно, то давай я начну с самого начала». Монотонный рассказ пожилой графини убаюкивал, но я старалась не упустить ни одной важной детали. Когда-то род Гатар был одним из самых крупных и славных целительских родов. Их услугами пользовались короли и герцоги. Но однажды старшего брата Кокордио обвинили в пособничестве заговорщикам. Якобы это он подсказал рецепт сильнейшего яда, следы которого невозможно обнаружить. Но отравление отца нынешнего монарха не удалось. Заговорщиков раскрыли. Несмотря на то, что вина моего брата так и не была доказана, на рот упало несмываемое пятно позора. Кокордио мелко затрясло. Она сжимала губы и кулаки. Готаров выгнали из столицы, выжгли дар целителей у всех, даже у детей. О, мне тогда было двенадцать. До сих пор помню боль, когда горит и плавится магический источник. Нам запретили не только занимать государственные должности, но и лечить. Какое расточительство? Ваш король — идиот. Не тебе я судить. Ты не знаешь нашего мира с его законами. А грехи отцов падают и на детей, и на внуков. Я больше не перебивала, слушала внимательно, и эмоции графини передавались мне. Потом в графство Гатар нагрянули дознаватели с обыском. Они хотели изъять семейную библиотеку. Ценнейшие книги по искусству целительства. Но брат оказал сопротивление и погиб. А книги? Книги он успел спрятать. Только никто не знает, куда. Дознаватели их не нашли, а отец сумел убедить всех, что они выдумка. Их не существует. Но они есть. Да, только толку. Коккордия горестно вздохнула. Род быстро пришёл в упадок. Мы обеднели. Старики умирали, а детям Дети у нас почти не рождались. Почему? Меня снова пронзил цепкий взгляд, полный затаённой печали. Выжигание дара плохо сказывается на способности к где-то рождению. Мой старший брат погиб, не оставив наследников. Двое средних тоже не нажили детей. Кузены и кузины та же история. Выходит, эта процедура убивает не только магический дар, но и фертильность. Я не знаю твоих иномирных слов, но, наверное, да. В нашем роду только мне повезло, я была самой младшей. Вышла замуж и родила сына. А у него появилось четверо детей. Старший брат, чьего имени я пока не знаю. Олетта, Кастадин и Дофин. Только никому из них не повезло родиться целителем. Выжигание дара затрагивает и потомков. Кроме... Кроме Олетты, закончила я. Но она была каким-то неправильным целителем, верно? Кокурдия снова загрустила. Этот разговор не доставлял ей ни малейшего удовольствия, но она старательно боролась с собой. «Ты когда-нибудь слышала о некромантах?» Я задумалась. Что-то зашевелилось в память, а потом пришло осознание. «Ах, вот какой у неё второй дар!» Выдохнула и бросила опасливый взгляд на дверь. Кокурдия мрачно кивнула. Некромантов давно нет на наших землях. Этот дар под запретом. Их уничтожили, либо изгнали сотни лет назад. Но иногда, очень редко, в магически одарённых семьях рождаются дети с таким даром. Его невозможно выжить, только приглушить на время. А уж если власти узнают, что кто-то укрывает некроманта, то... Графиня покачала головой и красноречиво выпучила глаза. Я поняла. Ну и расклад. Не повезло, Аллетьте, что тут скажешь. И ваша семья решила спрятать её в монастыре? А как вы поняли, что у неё имеется такой дар? С раннего детства она пыталась потихоньку лечить кошечек, собачек. Мы не могли нарадоваться, думали, что целительство возвращается к гатарам. Что теперь всё будет хорошо но постепенно начали замечать всё больше странностей. А Летта развивалась не как нормальный ребёнок. Она будто существовала и в этом мире, и не в этом одновременно. По рукам поползли холодные мерзкие мурашки. Какая жуть, батюшки. Быть может, если бы она жила где-то в другом месте, где не гонят некромантов. Ей бы удалось стать великой волшебницей. Графиня посмотрела в окно, с которого я попросила снять штору. Теперь сквозь стекло пробивался мутный дневной свет. «А может, так и есть? Может, твоя внучка тоже попала в другой мир, как и я? Это было бы справедливо. Как бы то ни было, мы уже не узнаем правду». Померещилось, что морщины вокруг тонких губ графини разгладились. Словно она пыталась улыбнуться. Наверное, представляла, что сейчас Олетта где-то счастлива. Но дай мне продолжить. Однажды слуга полез на крышу сарая, чтобы залатать дыру. Неосторожно ступел, сорвался и сломал руку. Олетта была поблизости, она бросилась к нему и хотела облегчить боль, но... Кокорди отвела взгляд и схватилась пальцами за ручки кресла. Вот тогда-то мы поняли, что девочка владеет не только целительством, но и некромантией. Она играючи умертвила беднягу, тот ничего и не почувствовал. Парные дары — большая редкость, особенно противоположные «Одной рукой лечит, другой калечит», — пробормотала я. «Воистину не дар, а проклятие». «Вот именно», — согласилась она. А что было дальше? Повезло, что никто из слуг не понял, что случилось на самом деле. Мы жутко испугались. Ведь тогда уже родились маленькие дофины и кастадин. Одной был годик, второму — два. Их мать билась в истерике. Боялась, что Алета может нечаянно навредить братику или сестричке. И было решено отправить её в монастырь при Светлой Матери. Его настоятельница была большой должницей моего отца. Она не выдала никому, что Алетта наполовину некромантка. Более того, служительницы монастыря умели блокировать страшный дар. Я старалась навещать внучку, ведь после этого её родители от неё отвернулись. Они просто боялись. Кокурдия недовольно поджала губы, а я её жалела. И знала, что из-за конфликта двух противоположных даров она долго не протянет. Так, стой. Выходит, она погибла из-за этого? А как же я? Я ведь чувствую себя относительно нормально. По крайней мере, помирать не собираюсь. Сомневаюсь, что она погибла из-за дара. У неё в запасе ещё было время. Теперь ты понимаешь, почему я сказала, что ты сама не рада будешь, попав в это тело. Она задержала на мне строгий, испытывающий взгляд. И внутри всё всколыхнулось. Я ощутила небывалый душевный подъём, откашлялась и проговорила. «Это ты не понимаешь, что второй шанс на жизнь дан мне не просто так. Я должна исполнить какую-то миссию, пройти свой путь до конца, не свернув и не споткнувшись. И никакие некроманские штучки, никакие противные графия мне не помешают. «Поняла, Кокорди?» Лицо графини тронула улыбка. «Какая ты самоуверенная. Чтобы контролировать дар некромантии, надо иметь очень много внутренней силы. Это должен быть не человек, а гора, кремень. К тому же душа должна быть чистая и светлая. Только свет и добро способны победить смерть. Я её уже побеждала. Я знаю, как с ней бороться». Вспомнились самые тяжёлые операции, ночные дежурства, когда ко мне поступали люди после аварий. Мы с ассистентами вытягивали их с того света, когда, казалось бы, надежды не осталось. А потом они покидали больницу на своих двоих. Превозмогая слабость, я встала, подошла к графине со спины и положила руки ей на плечи. «Не грусти и не бойся, Кокурди. Мы справимся, вот увидишь». «Защитим твоих внуков и дадим графу Саваду такой отпор, что он до конца жизни вздрагивать будет от каждого шороха. Мы ведь с тобой такие сильные и замечательные женщины, матерь, а у тебя большое любящее сердце». Она ничего не ответила, только накрыла мою руку сухой ладонью и сжала её.